Второе. Дальше начинается миф. И миф этот оказался куда более живучим, чем вся его публицистика, давно признаться, никем не перечитываемая. Ему приписали человечность, обаяние, доброту, жертвенность, чадолюбие, юмор, гигантскую образованность. На фоне прочих советских вождей он, да и первое созданное им правительство, действительно отличались, по крайней мере, начитностью и знанием латыни в пределах гимназического курса. Его образ был растиражирован в миллионах книг, картин, фильмов. На фоне экономического и идейного кризиса Запада, который многие поспешили объявить окончательным закатом Европы, созданное им Красное государство казалось спасительной альтернативой чуть ли не сбывшейся христианской утопией. В Россию хлынули иностранные интеллектуалы, восхищавшиеся ленинской скромностью и прозорливостью. Левые симпатии стали модными, французские аристократки носили брошки с серпом и молотом, коммунисты всего мира рассказывали сказки о государстве рабочих и крестьян, где человек труда впервые стал сам себе хозяином. Конечно, человек труда мало где чувствовал себя бесправнее, чем в СССР, но миф уже работал на полную мощность. Почти никто из иностранных пролетариев не видел этого царства небесного на земле, но все в него верили. Имя Ленина стало паролем для всех обездоленных, хотя во всем мире торжество революции приводило примерно к одинаковым результатам – торжеству лжи, насилия и нищеты. Поэтому, когда в конце 80-х Советская империя затрещала по швам – Многие не сумели отказаться от светлого образа Ленина. Все преступления Сталина не сумели скомпрометировать созданную им религию, как вся мировая инквизиция в разных обличиях, простите за аналогию, не сумела затмить Христа. Разница в том, что христианское учение как раз и противостоит насилию и лжи, без которых немыслима религия Ленина. Но мечта о всеобщем упрощении и насильственном равенстве остается бессмертной. Так что и ленинский культ кончится не скоро. и мавзолейство он вполне заработал, по крайней мере, для наглядности. Правда и то, что при всех своих ужасах русская революция была трагической и обреченной попыткой выволочь Россию из многовекового циклического внеисторического существования. Из этого ничего не получилось. Генетический код страны оказался сильнее ленинских утопий, но попытка вызвала к жизни великие надежды и великую культуру. Пожалуй, в России 1918 года было не только страшно, но и интересно. Пожалуй, без ленинской решительности и большевистского фанатизма Россия не потянула бы великую модернизацию, которая позволила ей в 30-е годы стать ведущей индустриальной державой. Пожалуй, ленинское решение национального вопроса было одним из главных завоеваний Советской империи, в которой пещерный национализм был объявлен вне закона, а окраины получили собственную письменность, культуру и науку. Словом, чего-чего а величии замысла и при этом выдающихся способностей у него нет отнять. Отказываясь от лучшего в человеке, он, по крайней мере, не поощрял и худшего в нем. И кое-что из его наследия не худо бы перечитывать, по крайней мере, в той его части, где он учит бороться с угнетателями и воспитывать себя для суровых противостояний – а также разоблачать бюрократов и демагогов, которых при нем расплодилось немерено. Главное же, он любил свою утопию больше, чем себя, и одно это делает его выдающимся явлением отечественной истории, которой на таких героев не слишком везло. Человеческое в очередной раз оказалось сильнее бесчеловечного, и это внушает надежды но заложенная им империя была разрушена в 80-е годы не столько человеческим, сколько скотским. Вот почему он до сих пор так популярен и воспринимается как надежда, а граждане бывшего государства рабочих и крестьян иной раз как скажут своим новым хозяинам с полным, кстати, основанием «Ленина на вас нет». «Пока нет».